Глава 26. Во имя Святогора! крикнул я, что есть мочи. Именем его! Нескладным хором повторило три сотни воинских глоток. Я приготовился к нестерпимой боли, но вместо этого тело будто попало в горячую благоухающую ванну. Интерфейс Света явно говорил, что мое здоровье значительно пошатнулось, но нервные окончания то ли отключились, то ли были забиты передаваемой по связи с силой. И все же хорошо, что я стоял на коленях, иначе рухнул бы на земь, а так только рукой придержался. Что происходит? Ого! Да мы их сейчас шапками закидаем! раздавалось со всех сторон. Что ж, ребята, «Посмотрю на вас, когда усиление благословением закончится. Надеюсь, не подохните в процессе». Но сейчас они были абсолютно правы. Организмы воинов под действием божественной магии выискивали последние запасы ресурсов, каждый завалящий жирок, который можно было использовать для пополнения сил. «Ай да жрец!» Победно улыбнулся Владимир, оглядывая себя, будто впервые видит собственные руки. «Ай да сукин сын! Теперь понимаю, за что ты своему богу служишь!» «Полчаса!» — сказал я, удивившись хрипотце в голосе. «За это время мы должны победить!» «Мало!» — мгновенно посерьезнее сказал князь. «Но мы сделаем, что сможем! По кабанам! За мной! Стройся!» «Дружина и рыцари света, за мной! Остальные держать строй!» «Мы тоже идем?» — спросила сияющая Дара. «Защищайте рубежи. Как только почувствуете, что время усиления подходит к концу, возвращайтесь. Понятно?» «Да, все сделаем!» — кивнула волчица, вскочив на неподдерживающего ее энтузиазма дружка. «Далеко от строя не отходить!» Успел я крикнуть вдогонку девушкам. У самого меня сейчас сил не было даже на то, чтобы подняться. Усиление, пройдя сквозь меня, кажется, выжгло в теле новые жилы. Усмехнувшись с догадки, я забрался в интерфейс и понял, что ощущения меня не обманули. Жилы ангела вместе с общим процентом одноименного морфизма увеличились. Жилы ангела Вы благословлены богами, которые пополняют ваши силы. Это не спасет от меча или яда, но даст сил пройти дальше, чем доступно смертному. Связаны с ошейником. Рабочий потолок плюс 6. Время регенерации плюс 1 — 20 минут. Плюс 2 — полтора часа. Плюс 3 — 7 часов. Плюс 5 — 18 часов. Плюс 6 — 24 часа. Максимальная мощность недоступна, требуется дальнейшее разрастание. Калибровка не выполнена, недоступна. Информация недоступна, доступ к данным ограничен. Внимание! Рабочий потолок ошейника недоступен. Для активации накачки требуется плюс 10. Расовая принадлежность. Морф. Демон 15%. Драконит 15%. Кракен 10%. Крыса-титан — 19%, хамелеон — 15%, ангел — 11%, эльф — 5%, волколак 10%. Внимание! Суммарная признанная разумная составляющая — менее 30%. Морфизм необратим. При дальнейшем изменении будет присвоен статус зооморф, звероморф или биоморф в зависимости от преобладания признаков. «Вот оно как!» — подумал я, глядя на пасмурное осеннее небо. «Значит, процент морфизма ангела увеличивается, когда я достигаю своего предела, используя навыки света. В прошлый раз они разрослись, когда я пустил всю свою силу на использование кладенца, в этот, пропустив через себя усиление эпической силы, переданное самим Светогором». Пусть у меня сейчас ничего не болит, но выносливость упала в ноль. Здоровье в состоянии тяжелого ранения, хотя до произнесения молитвы было обычное. Даже регенерация просела, борясь с внутренними повреждениями. Так что теперь мне ничего не остается, кроме как лежать здесь на вершине холма в окружении воинов и тупо пялиться на тучи. Ну нет, я найду чем себя занять, Пусть тело почти отказало, но разум все еще при мне. Закрыв глаза, я мысленно расширил миникарту. Крики и шум боя смешались с шумом усиливающегося дождя, но капли, падающие на лицо, почти не отвлекали. Сотни воинов, которым я даровал благословение, сейчас сражались с накачавшимися наркотиками врагами. Боролись не на жизнь, а на смерть и не может быть, чтобы у меня не было возможности им помочь. В первую очередь мне удалось выяснить, что все сражающиеся союзники для меня делятся на большие категории. Новообращенные, которых было больше половины, верующие, последователи и фанатики. Последних оказалось всего два человека, и умом они не блистали, Зато можно было с уверенностью говорить, что именно на таких людей я имею наибольшее влияние и получаю с них самые большие бонусы. Чем больше человек верит, тем больше позволяет собой манипулировать. И пусть звучит это не слишком притязательно, но в результате именно он получал больше всего пользы от своей убежденности. Взамен эфемерного чувства ему давалось повышение восприятия, интуиции, и всего, чего только можно было дать не физически, а ментально и морально. Даже ума, хоть и не слишком много. В данный момент я не мог добавлять усиления или накладывать дополнительные благословения, но они опять давали больше бонусов верующим. С чем это было связано, я сказать не берусь. Вполне возможно, что это некая смесь из магии души, удаленно действующей на магию жизни. Однако факт есть факт. Получается, что искренне поклоняться Святогору банально выгодно. Даже сию секунду, когда войска сражались после массовой молитвы и казалось, что сильнее уже не стать, существовало несколько простых хитростей, которые я действительно мог сделать. Враги. Лучники, метатели дротиков и арбалетчики. Все, кто мог навредить моим приспешникам издали. Я старательно пометил их всех как приоритетные цели. И мне бы это не удалось не будь на передовой фанатиков, глазами которых я даже мог смотреть при необходимости. Правда, изображение выходило даже хуже, чем от вызванных насекомых. Действительно опасные враги — морфы и кабаньи наездники. Их следовало избегать и вместо того, чтобы сражаться, выводить на наши расчеты скорпионов и тяжелых арбалетов. Скопление черных врага, которым удобно было зайти с фланга кабанницей и быстрым натиском уничтожить горящих изнутри людей. Единственные, кого я помечать не стал, обычные войны. Работа тупая, монотонная и, казалось, не создающая никакой практической пользы. Однако уже через несколько минут я понял, насколько неправ был в своих суждениях. Владимир, сражающийся на передовой, умело воспользовался новой информацией. Разделил войско на несколько мобильных групп, оставив заграждение из рыцарей и сумел уничтожить лучников. Затем они всеми отрядами отступили к вершине. Когда радостные морфы погнались за бегущим в панике врагом, то наткнулись на лес пик, а в следующую секунду во фланги ударили всадники, на полном ходу расшвыривающие недоделанных древолюдов. Лишившись предводителей, черные окончательно потеряли меру и перли уже не просто на пролом, на убой. Большинство, даже при своей неестественно повышенной эпической ловкости, не могло добраться до наших воинов под постоянным обстрелом и ударами дружины. В решающий момент мне удалось поймать краем глаза мелькнувшую красную точку на зоне видимости одного из фанатиков. Я тут же пометил ее на всякий случай и повесил задание отследить, что почти мгновенно окупилось. Враг, пытавшийся контратаковать наши порядки, был встречен выстрелами скорпионов, мгновенно лишивших жизни нескольких длинноруких. «Неведающие страха черные бросились было вперед, но мои рыцари света ударили им в спины». Владимир обещал, что сделает все возможное, чтобы выиграть битву за полчаса. И спустя 25 минут после молитвы он уже был в окружении нашего импровизированного штаба на вершине холма рядом со мной и девушками, тоже вернувшимися по моему приказу. «Советую лечь» предупредил я, не открывая глаз. «Иначе через минуту будет уже поздно». «Ох, жрец, ладно». Владимир пристроился рядом, а затем отдал приказ остальным. Я слышал, как скрипели металлические доспехи и бренчали кольчуги, когда войны опускались на землю. Некоторые возмущались, что пришлось вернуться, но таких было не слишком много». «Твой бог действительно щедр к своим верным последователям. Вначале власть, теперь благословение. Раньше я не встречал такого ни у одного волхва. Зато и платить тебе за это не приходилось». Не сдержавшись, усмехнулся я. «Мне уже все равно. Я почти восстановил силы. Даже порез почти зажил. А вот ты, князь, сейчас почувствуешь, что за все дары приходится платить. Пей зелье восстановления». «И вы, девушки, быстрее!» «О чем это ты?» Не до конца понял правитель новый шаг, когда эффект благословения начал спадать. «Ох, ё! Давно у меня так башка не трещала! Будто неделю прогорклую медовуху пил!» Схватился за голову Владимир. «Если честно, я был очень удивлен. Мне казалось, что последствия должны быть куда хуже». Однако криков и стонов в лагере почти не было слышно, да и те можно было списать на ранения. Не поверив собственным ушам, я открыл глаза и сел, осматриваясь. Причина стала понятна почти мгновенно. Люди получили глубокое истощение и теперь просто валялись без памяти. Нам понадобится много, очень много питательной еды, чтобы вернуть их в нормальное состояние. Но в отличие от черных, они, по крайней мере, не были мертвы. Войны врага, выгоревшие и полностью потратившие свои жизненные силы, тоже валились с ног, без шанса подняться. Оставшиеся войска Полоцка были в несколько раз меньше наших сил ополченцев и совершенно точно не собирались нападать. Вот только допускать, чтобы они сбежали, я тоже не мог. Октаж был еще слишком слаб, хоть и залечил раны. И, подойдя к дружку, я положил ему руку на загривок. «Что скажешь, здоровяк? Покатаешь меня несколько минут, пока дара приходит в себя». Волколак недовольно мотнул головой, но наклонился, чтобы я сумел забраться. Дальше оставалось только держаться. «Третий ряд копейщиков! Арбалетчики и лучники, за мной! Остальные удерживать позиции!» «Стройся и бегом марш!» Взяв самых отдохнувших и мало задействованных в основном сражении бойцов, я скатился по склону, догоняя в панике бегущих врагов. От двухтысячной армии осталось хорошо, если несколько сотен человек, которые еще могли бы оказать сопротивление, да только совершенно не хотели этого делать. Единственный отряд, охранявший бочки с черным эликсиром, попытался укрыться за щитами. Но дружок просто прыгнул на неловко построенную черепаху, разметав обороняющихся. А я закончил дело кладенцом. «Бросайте оружие! Сдавайтесь, и вам будет сохранена жизнь! Попробуйте сопротивляться, и умрете!» Громко крикнул я. Мог бы вообще даже свободу пообещать, Но больше такой халявы не будет. Через час, когда Владимир с сотниками более или менее пришли в себя, я уже собрал обезоруженных и связанных проигравших. Всех этих еретиков я нарекаю рабами божьими, именем Святогора. Команда прокатилась от моей вытянутой вперед правой руки по рядам стенающих. Я чувствовал, как горят ангельские жилы, закачивая в сигнал энергию как демоническая часть меня, отвечающая за связь, нагревается, но никто не сумел оказать достойного сопротивления. «Поздравляю!» — улыбнулся я подошедшему князю. «Мы победили! Можно собирать трофеи и двигаться дальше!» «Мы проиграли!» — хмыкнул в ответ Владимир. «Нужно возвращаться!»